Глава семьдесят первая. Чем дальше, тем больнее. Тейн В считанные минуты моя жизнь перевернулась с ног на голову. Вот я был счастлив. У меня появилась очаровательная жена, к которой я тянулся душой и телом. Казалось, что жизнь наконец-то сложилась так, как должна была. А в следующее мгновение всё пошло под откос, а мой хрупкий мирок рассыпался подобно карточному домику. Женщина, которую я с гордостью называл супругой, оказалась ведьмой. Дочерью той, что искромсала мою душу на глазах, убивая отца. Но больнее всего было не это, а причина, по которой Тристерия оказалась рядом со мной. Чёрт в браслет! Ей просто нужно было ведьминское украшение. Любила ли она меня? Задавался я вопросом, но ответ вырисовывался сам собой. Вряд ли. Скорее всего, ей просто нужно было подобраться ко мне как можно ближе. И она мастерски с этим справилась. Сердце изнывало. Я не хотел верить в столь жестокую истину. Девушка, что так доверчиво засыпала на моей груди, казалась невероятно искренней и открытой, но, как оказалось, я её совсем не знал. Ведьма. Прислужница тьмы. Именно так я должен был думать. Она ничем не отличалась от других, такая же подлая и изворотливая. Но почему же всё моё существо противилось этим мыслям? Я заставлял себя думать так, как подобает охотнику. Пытался отключить чувства. Бесполезно. Слишком глубоко эта ведьма проникла в моё сердце. Ненароком даже показалось, что она меня околдовала. В попытке избавиться от приворота я вскрыл один из дротиков, выпивая Беладонну, что препятствовало магии. Вот только единственное, что случилось, я заработал отравление. Меня всего лихорадило, кидало в холодный пот, а к горлу подступала тошнота, но мысли по-прежнему возвращались к зеленоглазой колдовке. Я не мог позволить ей сгореть, но и связывать свою жизнь с такой, как она не собирался. Это сильнее меня. «Жизнь за жизнь», — убеждал самого себя. Я хочу её спасти только из чувства долга. Ведьма защитила меня, и я не могу отвернуться от неё». Правда ли это было? Даже я понимал, что отговорка слишком сильно притянута за уши. К вечеру того же дня в мои покои ворвалась матушка. «Ты! Ты!» — зашипела она. «Как ты мог такое допустить?» Обдумывая, чем могу помочь собственной жене, поднял равнодушный взгляд на родительницу. «У меня голова шла кругом. Клода явно развлекался. Сначала он заявил, что я буду тем, кто подожжёт костёр, а потом, пока я мучился в агонии после отравления Беладонной, отправился к Трис. К счастью, я вовремя пришёл в себя и успел остановить его, прежде чем глава Легиона нанёс бы девушке непоправимый вред. «Что именно?» — стёрнул я бровь. «Тристерия! Ты не можешь так поступить!» — рванула ко мне матушка. «Слышишь меня? Она твоя жена!» «Она ведьма!» — холодно ответил я. Маме не нужно было знать, что я планировал разрушить собственную жизнь в попытках спасти дочь тьмы от заслуженного костра. «В самом деле?» — в глазах женщины вспыхнула ярость, а я поднялся с дивана. «Ты и сама знаешь, она на своём месте. Тристерия — дочь ведьмы, убившая отца». «Так и сожги Истеру!» — рявкнула мама. «Девочка, не виновата!» Родительницу всю трясло, а у меня внутри растекалось чувство вины. Мне не хотелось, чтобы она стала соучастницей. Мама не должна была пострадать ни при каких обстоятельствах. «Трис, ведьма!» — вновь твёрдо заявил я. «Прекрати это!» То, что случилось дальше, повергло меня в шок. По комнате пронёсся громкий шлепок, а щёку обдало болью, когда Диана оскалилась. «Ты лицемерная сволочь!» — рявкнула матушка. «Позорище! Мне стыдно за тебя! Я вырастила труса, не способного постоять даже за собственную жену! неспособного признать свои чувства. «Ненавидишь магию?» — сощурилась она. «А ты хоть знаешь, сколько раз избежал смерти только благодаря ей? Если бы не эта девочка, ты бы захлебнулся тьмой после встречи с Виндиго». «Что?» — отшатнулся я, хлопая глазами. «Откуда ты?» «Тебя бы сожрала на яда!» Мать не давала мне вставить и слова. «Хотя нет, полагаю, Эстера бы успела до тебя добраться». «Так давай!» — дрожа от ярости выпалила она. «Накажи меня тоже за то, что пыталась спасти сына, но не смогла защитить мужа. Давай!» «Мама, что ты говоришь?» Качнул я головой, находясь в полнейшем замешательстве. «Прекрати!» «Давай, вкалывай свою белодонну, раз уж так сильно ненавидишь ведьму!» Наклонила голову и, оголив шею, поджала губы женщина, а на её глазах выступили слёзы. Ошеломлённый, я отступил на шаг от неё, хлопая глазами и не веря собственным ушам. Всё оказалось сложнее, чем я думал. У меня в голове не укладывалось происходящее. Казалось, мир, в котором я жил, сплошная иллюзия, ложь. Но вот меня резко окунули в реальность, в которой я барахтался, словно беспомощный щенок, не в силах справиться с круговертью событий. «Ты?» осел я на диван, не в состоянии повторить её слова. Смотрел на родившую меня женщину, как на умалишённую. «Это не может быть правдой». «Нет, точно не может». «Ты?» «Не?» Качнул я головой. «Нет!» «Принимать правду или нет, решай сам», — холодно ответила она. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Казалось, что ещё мгновение, и я сойду с ума. «Ведьма, дьявол, да что вокруг меня творится?» В ярости подскочив, я заметался по комнате, нервно потирая лицо руками и разминая виски. «Я не могу поверить!» Глаза горели, меня всего потряхивало. «Отец знал?» — стиснул я зубы. В ответ мама лишь коротко кивнула. «Знал?» — фыркнул я, отвечая за неё. «Почему ты молчала?» «Это более не имеет значения». Невозмутимо ответила гордая женщина. «Не имеет? Ты серьёзно?» — взревел я. «Закрой рот!» — шикнула она. «Не смей повышать на меня голос!» кашлянул я, пытаясь перевести дыхание. Я лишилась почти всех сил, потеряла связь с природой. Те крупицы, что остались, не удивят даже ярмарочного фокусника. Ты должна была мне сказать... Вдох-выдох, вдох-выдох. Не должна была. Я не хотела терять тебя. мама «Давай закроем эту тему. Дворец — не лучшее место для её обсуждения, если ты, конечно, не намерен привязать меня к тому же столбу, что и свою жену». Гордо вздёрнула подбородок женщина. «Я бы никогда этого не сделал. И Трис...» — замолчал, обдумывая, стоит ли рассказывать. И всё же мне пришлось совладать с эмоциями и взять себя в руки. Выяснять сейчас все детали не было времени, а может, я просто не чувствовал себя готовым узнать правду. Но я заставил себя поведать матушке правду и объяснить, что не оставил Трис. «Ты её любишь, Тейн. вздохнула женщина, мягко касаясь моей руки. «Прекрати сопротивляться этому. То, что она ведьма, то, что я ведьма, не делает нас плохими людьми». Теперь я не был ни в чём уверен. «Наш разговор не окончен», — рыкнул я. «Знаю, мой мальчик, знаю», — вздохнула матушка. «Я отвечу на любые твои вопросы, но только когда твоя жена будет в безопасности». Она ушла, но я даже оправиться не успел, когда в комнату с рёвом ввалился Дориан. И вот сейчас, держа в руках горящий факел, предназначенный для моей жены, и отчаянно боролся с нервозностью. Выбор оставался за мной. Я обязан был, как и ожидал Клода, поджечь хворост под ногами Тристерии и исполнить свой долг охотника. Или же мог шагнуть в пропасть, разрушая свою жизнь, но тем самым спасти жизнь девушки, засевшей глубоко в моих мыслях и сердце. Решение. Выбор. Разве он у меня был? Смог бы я спокойно жить, своими руками оборвав ее нить жизни? Подняв взгляд на ведьму, привязанную к столбу, невольно споткнулся, едва ли не выронив факел. Трис. Она была измучена. От некогда сияющей красавицы осталась лишь блеклая тень, по коже которой струилась тьма. Она отравляла мою жену, путала её разум. А может, это была Беладонна? Затуманенный взгляд Тристерии заставил сердце сжаться. У меня не было выбора. Вопреки маминым словам, мы вряд ли будем вместе после всего, но я не мог позволить ей сгореть на этом костре. Найдя в толпе высокую фигуру, лицо которой было скрыто под чёрным плащом, едва заметно кивнул, подходя к сложённому костру. «Тристерия!» — поднял я взгляд на жену, которая в ответ поджала губы, обречённо отводя от меня взгляд. «Я не мог поступить иначе», — имея в виду своё поведение в темнице, произнёс ей. «Если бы Клода заметил слабость, если бы увидел мою нерешительность или истинные эмоции, он бы и близко не подпустил меня к костру». Боголюб ошибся. «Время пришло!» — взревел Клода, и толпа ответила ему ликующим криком. «Время пришло!» Кивнул я темной фигуре, из с трех сторон от нас раздались резкие хлопки, а охотники изрядно занервничали, озираясь. Прежде чем они осознали, что случилось, по площади пополз синий дым, стремительно накрывающий место казни.